Глава восьмая. Ну-ка, ну-ка, Катя взобралась с ногами на постель и прочитала имя, написанное на листе бумаги. Смотри-ка, Александра, нам выдали обещанное расписание физической подготовки с именами тех, кто будет нас вести. Назвать сержантов и лейтенантов словом преподаватели она не решилась. Я подошла к своему столику и тоже подняла лист. Имя, написанное на нем, напомнило мне о мужчине сидевшим за столом рядом с главнокомандующим. Николай Соколов. Этот человек был связан с разведкой. Маг и очень сильный, если меня не подводит память. «Кто у тебя?» спросила Золотова, поднимая взгляд. «Соколов». «А у меня...» Катя сделала страшные глаза. «Джурич». «Джурич?» повторила зацелительницей, и перед взором стала фигура в черном и темный сырой казимат. «Интересно, как там пленный джарганец? Я больше не ходила к нему, не вызывали. Но знаю, что ходила Лира, да только старшая целительница мне ничего об этом, конечно же, не рассказала. А я не имела ни права, ни полномочий её расспрашивать». «У меня от него по спине мурашки!» – добавила Катерина с насмешкой. «Надо же, как не повезло!» Я улыбнулась в ответ. «Не желаешь поменяться?» – пошутила девушка. Я в ответ только округлила испуганно глаза. Вот даже если бы и могла, не поменялась бы, Екатерина, прочитав в моих глазах ответ, только печально вздохнула. Утром следующего дня просыпались подвое неунывающего гонга. Этот звук, как мне казалось, просонок, был способен поднять на ноги даже мёртвого, не говоря уже о живых, и уж точно отбивал всякое желание задержаться в постели. Госпожа Лира уже была на ногах сегодня она не стала ждать нас с Катериной, ушла до того, как мы оделись и отправились на завтрак. В зале, как всегда, было людно, но я успела заметить, что Наташа отсутствует. Невольно вспомнила ее слова о том, что ей предстоит долгий полет над землями джарганцев, и поняла, что Тихая, по всей вероятности, отправилась на разведку на своем дракане. Зато за столом боевиков находился Марк, и после завтрака, Мне пришлось присоединиться к магам и отправиться вместе с ними на полигон. Шагая за вереницей практикантов, старалась не смотреть на Вознесенского, а он зачем-то «возьми да придержи шаг». Остановился, дождавшись, пока мы поравняемся, и пошел рядом. Мое сердце взволнованно забилось в груди, но я всеми силами старалась не показывать волнения и не смотрела на бывшего жениха. «Алекса!» – позвал он тихо, первым не выдержав нашего молчания. Повернув голову, смерила княжича взглядом. Отчаянно хотелось спросить, что ему от меня надо, но я боялась выдать эмоции, переполнявшие глупое сердце. «Я был груб», — тихо сказал Вознесенский. «Что?» — невольно опешила от услышанного. «В тот день, когда мы разговаривали наедине в крепости, я проявил неуважение и бестактность», — уже четче произнес маг. «Мы шли позади практикантов, и нас вряд ли кто-то мог слышать. Боевики переговаривались между собой, и на нас никто не обращал внимания, по крайней мере, пока. «Я искренне сожалею, что вел себя подобным образом, и прошу прощения», – закончил Марк, выразительно взглянув на меня. «С чего бы такие слова?» – спросила спокойно. «Неужели у него проснулась совесть?» «Я долго думал над своим поведением, и теперь осознаю, что должен был проявить больше такта». «Ты должен был просто сказать мне, что у тебя есть другая девушка, которую ты любишь». Остановившись громче, чем стоило, сказала я. Марк быстро огляделся и посмотрел в спины удаляющимся товарищем. Я же смотрела только на него. «Да, мне было бы больно, Вознесенский, но это было бы честно». Выплеснула горечь и снова взяла эмоции под контроль, уже злясь на саму себя за то, что позволила себе эту мимолетную слабость. «Родители лишили меня титула и наследства», — сказал княжич. «Зачем ты мне это говоришь? Я уже перевернула страницу наших отношений». Гордо распрямив спину, ответила молодому магу. «Все, забыли. Пойдем, пока нас не хватились». Марк на мгновение замялся, затем протянул руку, как было принято на севере. «Давай останемся друзьями», — предложил он. А я посмотрела на его руку, на длинные ухоженные пальцы, уже покрывшиеся мозолями от частого использования оружия на тренировках. Такая рука Вознесенского мне нравилась больше, чем та сильная, но слишком гладкая. Просто я прежде этого не замечала. И мне ужасно, до боли где-то под ребрами, хотелось коснуться ее, пожать. Вместо этого я пожала плечами и произнесла. «Все в порядке, но, сам понимаешь, друзьями мы быть не можем». Марк криво улыбнулся и уронил руку, когда в тишине раздался громкий голос. «Эй, Вознесенский, Туманова, вы там идете? Не на светском рауте находитесь, шевелитесь, кому сказано!» Я первой шагнула вперед, ускоряя шаг, а миг спустя услышала, как меня догоняет княжич. Пока ничего не было в порядке, и, слушая стук собственного сердца, отдающегося где-то в ушах, я понимала, что солгала, но Марку об этом знать не стоит. Ни сейчас, ни потом. Часы практики пролетели как один. Я настолько увлеклась приготовлением зелья, что даже не заметила, как пришло время отправляться на тренировку. Катерина, вымыв котел чистой водой, поставила его на полку к остальным и, повернувшись ко мне, забавно тряхнула ладони, ударяя одну об другую. «На первое занятие по самозащите я вас сегодня проведу», сказала госпожа Лира, принимавшая последнее зелье у практиканта. «Завтра пойдете сами». Мы с Золотовой переглянулись, и девушка насмешливо произнесла. «Ну что, Александра, готова научиться постоять за себя?» «Как никогда», — ответила я, радуясь тому, что не мне, а подруге выпала честь учиться у самого Джурича, правой руки Воронцова. Мы убрали после себя в помещении, отведенном под практические занятия, и под предводительством Дельмар отправились вниз. Я немного удивилась, заметив, что старшая целительница ведет нас из крепости. Как оказалось, позже заниматься предстояло во дворе, и что первое бросилось в глаза – это отсутствие снега и ветра, которые, как мне уже стало казаться, были вечными спутниками Севера. На миг остановившись на пороге, я запрокинула вверх голову и посмотрела на бескрайнее синее небо, опрокинувшееся над крепостью. «Такая удивительная перемена», — подумалось мне, и как я только не заметила это сегодня утром, когда проснулась. Небо было удивительно чистым. Ни единое облачко не тревожило синюю поверхность. Солнце светило ярко, лаская кожу на лице, но стоявший мороз почти сразу ущипнул нос и щеки, напоминая о том, что мы все же находимся на севере. «Какая красота!» — сказала я. Катерина спустилась вниз на утоптанный снег двора. Казалось, его здесь никто никогда не расчищал. Снег лежал плотным и, полагаю, толстым слоем, в некоторых местах грязный, а в некоторых — украшенный яблоками лошадей. В чистом колючем воздухе отчего-то пахло не только свежестью, но и сеном. Запах непривычный для человека, прожившего почти всю сознательную жизнь в городе. Обогнув башню следом за Дельмар, мы вышли на расчищенную площадку. Здесь не было привычных турников для отрабатывания боя. На такие я уже насмотрелась, работая с практикантами-боевиками. Зато я увидела несколько магов, стоявших в стороне. Был там и сам командующий, и его правая рука, Горец Джурич. Покосившись на последних, поспешила встать за спиной у Игната, в очередной раз обрадовавшись тому, что оказалась прикреплена не к горону. Госпожа Лира вышла вперед и, оглядев всех нас, произнесла. «Тренироваться будете здесь в любую погоду. А сейчас я распределю вас согласно назначению». Она взяла в руки список и принялась зачитывать. Мы по очереди выходили вперед, и каждого целителя-практиканта забирал его временный наставник. Нас вызывали по алфавиту, поэтому Катерина вышла из строя первой, отправившись вместе с темным горцем в сторону. Я невольно проследила за подругой взглядом и увидела, как Джурич отвел Катю на снег и взмахнул рукой над головой. Тут же пространство пошло рябью, и я сообразила, что Джарганец установил над своей ученицей защитный купол. А значит, заниматься они начнут со снов магической защиты. Еще раз порадовавшись, что не мне достался горн, Я дождалась прихода Соколова и внимательно посмотрела на мага-разведчика, поймав на себе его ответный взгляд. «Доброе утро, практикантка Туманова!» – произнёс мой наставник. «Пойдёмте за мной!» Я и пошла. «Ко мне можете обращаться по званию или по имени-отчеству», – не оглядываясь сказал мужчина. «А какое у вас отчество?» – спросила, слушая, как под ногами хрустит снег, тронутый морозом. «Алексеевич!» – спокойно ответил маг. Мы встали рядом с Катериной и Гораном. Соколов повторил маневр Джурича, и над нами колыхнулся защитный купол, после чего мужчина подошел ко мне, заложил руки за спину и спросил. «Я, конечно, сомневаюсь, что у вас есть навыки ведения магического боя, но обязан спросить об этом». «Есть минимальные», — сказала честно. «На уровне академических, предусмотренных нормами для целителей». «Понятно». Мужчина кивнул. «Продемонстрируйте, пожалуйста». Я и продемонстрировала. Это цветочки до да бабочки у меня получались на ура, а вот с боевой магией было сложно. В итоге я смогла выдавить из себя слабый воздушный шар, который закрутила в круглую спираль и подняла над рукой, покосившись на Соколова. «Атакуйте!» – спокойно велел он. Кивнув, бросила творение рук своих в мага, но он даже не взглянул на нелепую опасность. Просто руки опустил и щелкнул пальцами на правой. Шарик мой тут же рассыпался, словно его и не бывало. «Плохо», — сказал мужчина. «Знаю», — я опустила голову. «Еще раз», — велели мне, — «и постарайтесь влить больше магии». Сделала, как велели, атаковала снова. Мне показалось, что в этот раз шар был больше и магией наполнен до краев. Но щелчок пальцев Соколова убедил меня в обратном. Мужчина подошел, взглянул пристально, словно пытаясь понять, что со мной не так. «У нее вся магия направлена на исцеление, а ты просишь ее заведомо причинить боль», раздался голос за спиной. Соколов скинул взгляд и посмотрел за мое плечо. «Полагаешь?» – спросил он у пока незримого собеседника. «Вижу», – последовал ответ. Я рискнула оглянуться и увидела, что Горан Джурич, оставив Катю тренироваться над созданием огромного огненного шара, направляется к нам. Мой наставник поднял руку и раздвинул пальцы. Защита открылась, пропуская внутрь горца. — И что делать в таком случае? — спросил Соколов. Я заметила, как пристально и сосредоточенно он смотрит на Джарганца. Было заметно, что к мнению горца этот человек прислушивался. Да и командующий тоже его явно ценил иначе не сделал бы чужака своей правой рукой. «Ты ничего сделать не можешь, потому что у нее все здесь!» Горн поднял руку и ткнул себя пальцем в висок. Соколов взглянул на меня, я же смотрела на горца, чувствуя, как во мне идет борьба между неприятием этого человека и чем-то другим, мне пока непонятным. Но то, что он цеплял за живое и был интересен, как и опасен, я знала точно. «Предлагаю в таком случае на сегодня поменяться практикантами», — сказал Соколов, и у меня чуть сердце не остановилось. «Не...» — проговорило было, но Джурич взглянул на моего наставника и явно хотел отказаться, когда тот продолжил. «Только на сегодня. Я хочу, чтобы от занятий был толк. Это важно не для меня, а для девушки». Оба мужчины почему-то посмотрели на меня. Горан скривил губы, затем произнес... «Хорошо, но только на сегодня!» И, повернувшись к Соколову, дал ему указание насчет Катерины Золотовой, который был представлен как куратор по самозащите. Едва мой наставник ушел, как горец замкнул купол и, развернувшись ко мне, смерил взглядом, от которого по спине пробежал табун ледяных мурашек. «Итак, Туманова!» Его голос звучал непривычно мягко. «Начнем от простого к сложному!» Он вдруг вытянул левую руку вперед, в несколько быстрых движений закатал рукав, обнажив сильные мышцы, подошел ко мне, и прежде чем успела что-то произнести, правой рукой, в которой оказался крошечный нож, взявшийся неизвестно откуда, полоснул себя по коже. «Что вы делаете?» ахнула, отступив на шаг. Горец даже не поморщился, а я смотрела, как кровь стекает из разреза, окрашивая снег под ногами мужчины в красные пятнышки. «Целитель Туманова, залечите мне рану!» – просто сказал мужчина. Я качнулась вперёд, зачем-то бросила быстрый взгляд в сторону Катерины, но подруга, явно довольная сменой куратора, пусть и временной, не обращала на меня ни малейшего внимания, сосредоточившись на создании очередного шара. «Туманова!» – голос Джурича заставил оторваться от лицезрения Золотовой, и я повернулась к горцу. «Мне так и стоять, истекая кровью?» Обманчиво-насмешливо спросил джарганец, а на лице у самого не дрогнет ни единый мускул. Кажется, он и не чувствует боли. «Простите!» – я шагнула к Джуричу и потянулась к его руке. Порез был не очень глубокий, но кровь бежала быстро, и я выпустила магию, чтобы исцелить рану горца. «Стоп!» – резко произнес он. Я застыла. «А вот теперь преобразуйте эту силу в ударный поток!» – велел мужчина. Я было открыла рот и наверняка спросила бы глупость, а потом, за долю секунды до этой самой глупости, вдруг поняла, что надо делать. «Ваша рана!» начала было, потому что не успела ее до конца затянуть. «Туманово!» прозвучало в ответ строгое, и я сделала так, как было велено. Через мгновение на ладони вспыхнуло голубое свечение. Шар рос по мере того, как я начала вливать в него силу ту силу, которая должна была бы излечить Горца. Теперь она преобразовалась в мощную магию. Я удивленно моргнула. Джурич опустил руку и приказал. «Ударьте в купол! Сейчас!» Я ударила. Была секундная заминка, когда было решила, как бы защита не лопнула, но почему-то доверилась Горону и швырнула шар в прозрачную стену, выбрав место между Катериной и ее наставником и другой парой, тоже тренировавшихся в защитном куполе. Мера предосторожности не понадобилась, но громыхнула изрядно, хотя купол устоял. «Отлично! Смысл преобразования понятен?» – спросил Горец, и я, кивнув, посмотрела на его рану. «Вы позволите, я теперь залечу вашу руку?» Он без тени эмоций поднял руку и протянул мне. Я бросила быстрый взгляд на лицо мужчины и тут же опустила глаза на порез. Кровь уже не сочилась, но может остаться некрасивый шрам». Опустив ниже пальцы, призвала магию, и она потекла, словно теплый солнечный свет на кожу горца. Больно ему не было. Я это знала точно, но внезапно рука мужчины дрогнула, и я невольно прикоснулась к нему. Что потом произошло, сама не знаю. Но Джурич внезапно отнял руку и поспешно вернул рукав на место. «Но останется шрам!» Попыталась было протестовать. Запрокинув голову, взглянула в лицо мужчины, и отступила на шаг, заметив, как вокруг него начинают собираться странные призрачные тени. Словно Джурич стоит в потоке сизого дыма, рвущегося на ветру. «Это что, его магия?» — мелькнула в голове догадка, но тут горец распрямил спину, и все исчезло. «Что произошло?» — спросила я, раздираемая любопытством. В первый раз видела подобную магию. Там в казематах тоже были тени, но тогда я решила что мне показалось теперь же увидев их на дневном и таком ярком свете поразилась странности чужой магии да что это за магия вообще такая мужчина встретил мой взгляд спокойно лицо его было как и прежде лишено эмоций вот только в глазах во взоре устремленном на меня проступило нечто новое удивление подозрение вот так сразу и не поймешь «Полагаю, вы сможете повторить еще раз наш урок?» – спросил мужчина спокойно. «И мне не придется резать себя?» «А это уже был сарказм? Вот тут-то я и удивилась. Немного, конечно. Видимо, эмоции все же ему не чужды». «Смогу», – сказала решительно. «Тогда прошу демонстрацию для подтверждения ваших слов», – бросил он и отошел немного назад, скрестив на груди сильные руки. Я кивнула, из головы никак не выходило то, что я увидела. Но повторить, воссоздать воздушный атакующий шар удалось с первой попытки. Джурич довольно кивнул и взмахом руки убрал защитный купол, сказав. «Вы отличная ученица, Туманова! На сегодня ваш урок закончен!» И направился прочь, не глядя ни на кого из присутствующих на полигоне. Я поймала себя на мысли, что провожаю его взором, а затем отвела глаза и посмотрела на снег под ногами еще красный там, где на него упали капли крови горца. Небо сегодня было чистым и безоблачным, так что лететь по нему оказалось почти сродни удовольствию. Радовало Наталью и то, что земля внизу, все эти покрытые тяжелыми снегами леса, поляны, узкие ленты дорог, белыми змеями, так удивительно различимые с высоты, были как на ладони. Сидя верхом на драконе, закутанная в теплые меховые одежды, так что наружу выглядывали лишь глаза и кончик носа, девушка рассматривала все, что происходило внизу, пытаясь отыскать поселение джарганцев. Пока все ее находки оказывались необитаемы, и Наташа каждый раз привозила главнокомандующему сведения лишь об опустевших деревеньках и заброшенных городках. Воронцов принимал новости со свойственным ему спокойствием, но Наташа что-то чувствовала, И ей это не нравилось, потому что внутри растекалось ощущение опасности. Не просто так уничтожили поселение перед крепостью. Вот только им, практикантам, никто не собирался открывать истинное положение вещей. Развернув дракона, девушка направила его в сторону гор. Сегодня она отправилась намного дальше проложенного маршрута. Мощь и сила дракана позволяли ему лететь достаточно долго и пока дракон не казался уставшим. Наташа же хотела есть и пить. Здесь на высоте порой подобное доставляло неудобства, а потому девушка решила найти удобное место для посадки и опустить своего питомца вниз. В отличие от дракона, ей требовался небольшой отдых. Гряда заснеженных гор, издали походивших на ощеревшуюся пасть дракона, стремительно приближалась. Ледяной ветер щипал за кончик носа, и Наташа невольно зажмурилась в первый раз, позволив себе не смотреть вниз. Дракан фыркнул, дыхнул дымом и опустился ниже, так что теперь верхушки вековых сосен мелькали под прижатыми лапами ящера и толстым брюхом, более светлым, чем спина дракона. «Что там?» — спросила девушка и снова опустила взгляд. Усмехнулась, заметив стадо оленей, пробежавших по широкой поляне, обрамленной черными стволами спящих деревьев. Дракан ответил на свой манер, зарычав и пустив струю пламени отчего олени брызнули в разные стороны, вызвав у Наташи приступ смеха. «Нет, дорогой!» – проговорила она и погладила толстую шкуру дракона. «Обедать будем в замке. Ты с утра и так неплохо подкрепился. У нас нет времени на охоту». Она потянула поводья и сдавила коленями на рост на спине дракана. Тот мгновенно послушался и развернулся, полетев севернее прямиком к горам. Еще несколькими минутами позже Наталья опустила взгляд и принялась рассматривать лес, росший здесь особенно обильно, так что ни полян, ни дорог не было видно. Казалось, перед ней предстал первозданный край, который еще не тронула рука и топор человека. Определенно джарганцев здесь не было, если только они не ютились в густой чаще, прячась от сторонних глаз. «Доберемся до гор, там отдохнем и назад!» — крикнула девушка громко, И дракан, послушавшись, будто бы кивнул огромной головой размером сгруженную телегу. Еще несколько минут они летели над деревьями. Дракан опустился так низко, что потревожил стаю черных скворцов, поднявшихся в воздух. Опустив лапы, дракон начал играть, щекача себе подушечки пальцев, покрытых серой и относительно мягкой чешуей. Снова фыркнул, выражая удовольствие, и поднялся было выше, когда взгляд Натальи вырвал на черно-белом пятне земли что-то яркое. «Дракан!» — рявкнула она и натянула поводья. «Вниз!» Дракон опустил голову и, заметив полянку внизу, мягко полетел вниз, сделав предварительный круг над лесом. Еще минута, и огромные лапы взрыли снег. Он взмахнул огромными крыльями, сделал шаг другой и, остановившись, резко втянул ноздрями воздух. «Дракан! Крыло!» — скомандовала драконоборец, И питомец послушно распрямил правое крыло, опустив его на снег. Девушка отвязалась от седла, поднялась на ноги, поправив сбившуюся на голове шапку, закрепленную под шеей шнуром. Затем сбежала вниз, на ходу осматриваясь по сторонам и стягивая с рук мягкие перчатки из кожи турана, мелкого тюленя, обитающего в северных водах. Сунув перчатки за пояс, она призвала магию и сделала шаг по снегу, хрустнувшему под сапогом. Взору открылись дома. Наташа подошла ближе, уже понимая, что ни за что на свете не разглядела бы их с неба, если бы не этот своеобразный маячок, привлекший ее внимание. А все потому, что дома были совсем белые, под цвет снега. Белыми были и их стены, и крыши. Подобная маскировка, если из дымохода не идет дым, помогала дому почти слиться с окружающим миром. «Сколько же здесь домов?» Она огляделась по сторонам, бегло посчитала строение. Такие дома ей еще не приходилось видеть ни разу. Под ложечкой что-то противно заскребло, а когда в стороне раздался тихий хруст, будто чей-то сапог наступил на ледяную корку, Наташа резко развернулась и одновременно прыгнула в сторону, заметив невысокий силуэт в шкуре. Она успела крикнуть «Дракан, нет!» и подавить всплеск магии, почти переросший в огненный ударный шар, когда мимо пролетел обычный камень. Он с треском проломил лёд за её спиной и застыл, а девушка поднялась на ноги и посмотрела на ребёнка, одетого в шкуры. Дракан за её спиной подавился дымом, но пламя проглотил, не успев ударить огненной струёй в потенциального врага. Проклятье! проговорила девушка и примирительно подняла руки, показывая мальчишке Джарганцу, что у неё нет злых намерений против него. Мальчишка что-то крикнул, покосился на дракона, и, развернувшись, бросился прочь. Наталья хотела было последовать за ним, но передумала и, отряхнув со штанов снег, ослабила шарф, закрывавший нижнюю часть лица, а затем пошла к месту, привлекшему ее внимание с неба. «Плохо, что в академии я учила Элийский», подумала драконоборец. Язык джарганцев ей бы сейчас пригодился, хотя бы остановить мальчишку и расспросить у него, что здесь произошло и почему на снегу так много крови. Она подошла к ярким пятнам, присела, протянув руку, коснулась, ощутив под пальцами лёд. Так сразу и не поймёшь, что и когда здесь произошло. Слишком быстро северный ледяной воздух уничтожает следы. За её спиной что-то прорычал дракон, и Наташа резко обернулась, снова увидев мальчика. — Что, опять будешь камнями кидаться? — спросила она, не надеясь услышать ответ. Мальчик прищурил глаза, голубые, как чистое небо поутру. То ли понял, то ли подумал о чем-то своем, потому что попятился назад и поманил ее за собой. «Дракан!» — позвала Наташа питомца. Тот, грузно продавливая снег широкими лапами, пошел в ее сторону. Мальчишка поднял испуганный взгляд, и Наташа поняла, что ее намек он расценил верно. А значит, вряд ли рискнет снова кинуть камнем или чем-то еще. Дракан его в один счет пепелит. Нет, такого приказа дракону Наталья давать не собиралась, но откуда об этом знать ребенку? А потому стоило рассчитывать на его благоразумие. И все же она не была настолько глупа, чтобы рисковать собой, шла осторожно, чувствуя за спиной поддержку дракона. Дракан, словно верный пес, охранял свою наездницу, а мальчишка быстро шагал вперед, несколько раз оглянувшись через плечо, то ли от страха, то ли проверяя, идет ли за ним незнакомка. Он остановился перед небольшим заснеженным сугробом, в котором Наташа не сразу узнала дом. Наверняка последний был врыт глубоко в землю. Конечно, такую постройку тяжело найти с высоты. Мальчишка наклонился ниже, что-то потянул и, откинув рукой снег с железной уродливой ручки, потянул на себя дверь, облепленную снегом. Она поддалась легко, открылась, явив за собой темный провал, и маленький джарганец тут же прыгнул внутрь, а Наташа подняла руки, создавая вокруг себя защитный купол. Теперь она выдержит удар болта или бросок камня. Правда, на большее ее щит будет не способен, но ей хватит и одного нападения со стороны врага, чтобы отдать приказ дракону унести ее прочь от этой странной деревни. Но из темноты никто не спешил нападать, а она не торопилась загнать себя в ловушку. Минуту спустя мальчик выглянул снова и, взглянув на тихую, поманил за собой. Она сдвинула брови и сделала первый шаг, пробуждая на раскрытой ладони огненный шар. Нет, таким нельзя атаковать. Но осветить тьму магический свет был вполне способен. Приблизившись к подобию лаза, девушка опустилась на одно колено и, ухватившись рукой за деревянную раму, просунула вперед руку, после чего бросила внутрь шар. Мальчишка испуганно закричал и исчез, а Наташа, прищурив глаза, принялась осматривать то, что открылось ее взору посмотрела и отпрянула назад. «Боги всемогущие!» Только и сказала она, затем поднялась на ноги и, развернувшись, поспешила к дракону. Дракан опустил крыло, позволив наезднице забраться на его спину. Наталья быстро привязала себя к седлу и скомандовала ящеру лететь вверх. Дракан сделал несколько шагов по поляне, тяжело взмахнул крыльями и, оторвавшись от земли, поднялся в небо. Наталья направила дракона назад, к крепости, но не могла удержаться от того, чтобы не бросить еще один быстрый взгляд вниз и успела увидеть, как из земляного дома на снег выбрался мальчишка. Он встал, запрокинув голову к небу, и застыл, провожая дракона взглядом, а затем и вовсе исчез из виду. Дракан набрал высоту и полетел домой. «Ну и как тебе, Джурич?» Катерина отпила липовый отвар из глиняной кружки и покосилась на меня, задумчиво рассматривающую собственную ладонь. «Что?» – спросила я, покосившись на Золотову. «Я говорю, каким тебе показался этот горец?» Катя улыбнулась. «Он умеет учить, этого у джарганца не отнять. Мне за пару минут объяснил, как создавать огненный шар. А я, к слову, в боевой магии не гугу». «Да», – вынуждена была согласиться. «Обучать он умеет». «Интересно, джарганцы все такие?» Катерина бросила быстрый взгляд в сторону стола, где сидели старшие по званию, и я невольно проследила за направлением ее взора. «Он не так страшен, как может показаться на первый взгляд», Катя улыбнулась. «Но хочу заметить, что при всех его положительных качествах я была бы не прочь заниматься Соколовым». Услышав ее слова, я удивленно приподняла брови. «А что?» – удивилась девушка. «Красивый мужчина, ты разве не находишь?» Я не находила, боюсь, что пока не особо обращала внимание на привлекательность окружавших меня представителей сильного пола. «Да», – все же произнесла больше, чтобы поддержать Золотову, – «он не дурен собой». Она рассмеялась. «Как у вас, благородных, интересно все звучит», – отметила она и повторила. «Не дурен собой, мы так не говорим». Когда минуту спустя в зал вошла Наталья тихая, я даже застыла на миг, держа в руках кружку. Что-то в походке и в выражении лица девушки показалось мне странным, напряженным и оттого пугающим. Задел и тот факт, что Марк, увидев Наталью, тут же оживился и поднялся было из-за стола. Но драконоборец прошла мимо боевиков, направляясь в сопровождении кого-то из стражников крепости прямо к столу, где сидел главнокомандующий. Это было подозрительно. Многие в зале прекратили есть и теперь смотрели на девушку-мага, которая встала напротив Воронцова и, прижав ладонь к сердцу, дождалась, когда ей велят подойти ближе. Воронцов был заинтригован. Он кивнул Наташе, и она, обогнув стол, зашла к мужчине со спины. Затем наклонилась к самому уху командующего и стала быстро что-то говорить. Я следила за лицом Воронцова, пытаясь прочитать эмоции, потому что его ближайший сосед за столом, Джурич, оставался таким же спокойным, как и прежде. А Соколова от меня скрывала та же Наталья, ставшая так, что у моего куратора по ведению боя было почти не видно. «Кажется, тихая принесла на хвосте дракона дурные вести», высказался Игнат, став непривычно серьезным. «У нее сегодня были плановые облеты северных земель», произнес Иван, сидевший напротив нас. «Неужели она нашла джорганцев?» – оживилась Катя. «Может быть!» – кивнул Иван, и мы замолчали, поскольку главнокомандующий, выслушав Наталью, поднялся из-за стола. Вместе с ним встали Джурич и Соколов. Госпожа Лира тоже поднялась и бросила выразительный взгляд в сторону нашего стола, отчего у меня появилось странное и стойкое ощущение, будто она смотрит только на меня одну. «Я бы хотела ошибиться, но не ошиблась». «Игнат? Александра?» — сказала Лира громко. «Вы мне нужны. Следуйте за мной». И пошла от стола в сторону выхода из зала. «Что происходит?» — только и спросила Катя, но что я могла ей ответить, когда сама не знала ответ. «Кажется, у нас намечается внеплановое прохождение практического занятия», — предположил Игнат, прежде чем мы последовали за Дельмар. «Расскажешь потом, что приключилось?» сказала мне вслед Золотова, и я лишь пожала плечами.